Глава 17. Забытые. Странное начало происходить на следующее же утро. За завтраком Ева заметила, как одна из официанток едва держится на ногах. Лицо ее было бледным и заплаканным. Она не могла нормально работать, из-за чего на нее дважды кричали посетители. Один раз из-за разлитых на стол сливок, второй — из-за перепутанного заказа. «Не нравится мне это». — сказала Ева, прежде чем встать из-за стола и подойти к официантке. Кайден не последовал за ней. Он не сразу даже понял, о чем она говорит. Из-за его же требования больше не разделяться, ему пришлось проснуться в непозволительно раннее время. И теперь он был недовольным и сонным. И ему не нравилось в этом утре решительно всё. Подперев щеку ладонью и вяло размазывая по тарелке нежный воздушный омлет, Кайден наблюдал со своего места, как Ева осторожно коснулась локтя заплаканной девушки и что-то спросила. Они перебросились парой фраз, и официантка разрыдалась, спрятав лицо в ладонях. Через несколько минут Ева вернулась за стол. Выглядела она мрачно. Ее брат пропал. Оно началось. Такое случается. Люди пропадают. Их убивают, похищают. Иногда они сбегают сами, никого не предупредив. Не обязательно дело в наказании. Возможно, ее брат попался к какому-нибудь умертвию, и просто его тело еще не нашли. Ева выслушала его, не перебивая, но выглядела при этом недовольной. Если бы ты спросил, с чего это я решила, что в исчезновении парня замешано наказание, я бы с удовольствием ответила тебе, что никто из ее знакомых не помнил, чтобы у нее когда-либо был брат. Ее зовут Лия, кстати. И в этом городе они с братом живут с самого рождения. Ее соседи раньше присматривали за ним, когда Лия уходила на работу, а сегодня все заверяли ее, что она всегда была единственным ребенком в семье. Словно последние пять лет после смерти их родителей ей не приходилось работать до изнеможения, чтобы выучить брата. Ева невольно поежилась. После смерти родителей только они остались друг у друга, и так было до этого дня. А теперь же все утверждали, что Лиа осталась совсем одна. Началось. Угрюмо согласился Кайден. Может, все-таки стоит запереть Айлу в твоей комнате? Спросила она, ерзая на стуле. Быть может, для людей было куда лучше считать своих близких пропавшими и не видеть, как они превращаются в умертвий? Еве казалось, что неопределенность куда лучше страшной правды. Но только никогда о пропавшем человеке помнишь лишь ты: Сумеешь пойти против ее желаний? спросил Кайден. Она поникла. Ева понимала: если они заберут Эйлу из родительского дома против ее воли и помешают ей провести с отцом последние часы его жизни, едва ли Эйла когда-нибудь им это простит, но и оставлять ее без присмотра среди людей, каждый из которых мог оказаться ее убийцей, Было слишком рискованно. «Не обязательно приводить Айлу сюда», — заметил Кайден. Подавленный вид Евы не оставил его равнодушным. Невозможно было смотреть на нее и не испытывать желания подбодрить. «Мы можем пожить немного в её доме. Никто не сможет помешать нам сделать это».